Господи, все не так. Но поняла, что пора разойтись. А что нам делать дальше, грустно проговорила она. Да, не просто. Все стало так ужасно, беспросветно. Что же остается? Короче, ты меня не любишь. Неправда, ты знаешь, люблю. По-своему, наверное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 откровенно рыдающей посреди своей вылизанной, принаряженной коморки. Рухнули все ее надежды. Семейство гибло, бессильно растеряв деньги, тихо, бесследно исчезая. Одному Гордону открывался путь к успеху, но и он, с упорством настоящего маньяка, стремится вниз. Пришлось застыть каменным истуканом, чтобы выдержать весь этот похоронный плач. Только они две, Джулия и Розмари, терзали душу. Равилстон умный, он поймет. Тетю Энджелу и дядю Уолтера, которые, конечно, тоже робко проблеили нотации в длинных глупейших письмах, Гордон просто игнорировал.